а бумагу вы отдадите мне сами. И, надеюсь, никто никогда не узнает об этой пистолярной подлости. Для убедительности я хлопнул ладонью по письму и направился к двери. «А письменные ответы?» — крикнул вдогонку Расходенков. «После звонка принесете в учительскую». Ледяным голосом распорядился я. Выйдя в коридор, я почему-то вспомнил, что у Елены Павловны сегодня выходной день и ощутил в душе совершенно космическое одиночество. Весь следующий урок я был удручен и рассеян. На большой перемене Полина Викторовна и Евдокия Матвеевна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 Приписки начинаются в школе. Остальное только следствие. Нашу содержательную беседу прервал запыхавшийся за вход шишлов. Он звал меня к директору. Стась стояла, перши с руками о крышку стола, наклонив голову и подавшись вперед, точно спринтер, приготовившийся к старту. На стуле перед ним раскинулся широкоплечий бородатый гражданин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 у могутного Валерия Анатольевича Расходенкова, младшего научного сотрудника малоизвестного НИИ, оказалось мягкое и очень осторожное рукопожатие. «Наслышан, наслышан», — сообщил мне активный родитель. «Ну и как ваш Пустырев поживает?» на каждый вечер рассказывает. Если найдете роман, я первый, как говорится, —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 Родительская общественность возмущена, подтвердил папаша. А вы, вы пытаетесь замять дело. Это идет вразрез с требованиями реформы. Надо перестраиваться, товарищи.